Глава 110. А чтоб вам проще было взять себя в руки, я могу взять в руки вас, продолжал дракон, пока его волосы скользнули по моему оголенному плечу. Внезапно улыбка стерлась с его лица. Что вам пообещали за меня? Произнес дракон таким голосом, словно через минуту меня выведут на улицу и повесят под проливным дождем. Толпа будет улюлюкать и бросаться тухлыми яйцами. Моя с веревкой на шее, связанными руками, буду дрожать, пока судья зачитывает приговор. Зелье! ответила я, глядя на дракона. «И какое зелье вам пообещали?» Тем же голосом спросил дракон, вдавливая мои руки в перину. «Быстро отвечать!» «Зелье, которое снимет мое проклятие!» Ответила я, уводя лицо и взгляд в сторону. «Мы не на допросе, господин дознаватель!» «Значит, зелье!» хм. Усмехнулся дракон, а его взгляд снова ожесточился. «И что у вас за проклятие?» «Пока что я видел, как вы внезапно отключаетесь и падаете. В этот момент вы ведете себя так, что словно вам снятся кошмары. Иногда вы кричите страшным голосом, а иногда задыхаетесь. Что за проклятие?» «Я не знаю!» Яростно выдохнула я, пытаясь привстать, но меня прижимали сильнее. Теперь дракон нависал надо мной. Я словно засыпаю. Мне снится туман, в тумане чудовище, оно не гонится за мной, я убегаю. Оно охотится на меня, причем с каждым разом оно становится все хитрее и проворней. Я обращалась к гильдию магии. Они сказали, что это одно из самых страшных проклятий. Маги сказали, что это чудовище, которое мучит меня. И есть то самое проклятие. Оно гонится за мной, и как только поймает и убьет, я умру. «Это все, что мы можем для вас сделать», — сказали мне маги. Я перевела дух, чувствую, как при воспоминании о проклятии мое сердце колотится, словно сумасшедшее. «Один чародей? Я вам даже имя его не скажу, поскольку он практикует магию нелегально. Что-то подделал с заклинаниями, и так появилась маленькая пещерка. В ней я и прячусь. Вот и все», — ответила я. Он же намекнул мне, что в нашем государстве лекарства не найти. У нас тут вот половина ингредиентов и заклинания запрещены. Но в соседнем государстве, откуда этот посол, Эгра, Эград, кажется, да, там есть э, лекарство, оно стоит бешеные деньги. Его могут сделать, его могут сделать один или два чародея, и больше никто. Я даже, и даже если я все продам, все, что у меня есть, Мне не хватит денег, чтобы купить его. Ну что, вы довольны?»